Глава 15. Снова полицейская лента. На ветру под дождем она напоминала витой золотистый шнур, мерцающий на темном фоне. Фургоны ФБР, полицейские авто, ограждения, пытающиеся прорваться пресса, теснящие их прочь блюстители порядка в форме. Всегда одно и то же. В центре всегда хотя бы один труп. Обычно больше. Дошло до того, что каждый день преподносит новую бойню. Робин наблюдал за всей этой деятельностью сведущим взором, стоя за ограждением. Едва не погибнув на восточном побережье, он успел передумать многое, и одна вещь терзала его больше всего. И они проверил сарай, прежде чем войти в коттедж. Ему представлялось, что в той постройке могли быть любопытные вещи, но теперь туда не вернешься. «Полицейские на каждом шагу. Любопытно, что они могут найти». Позвонив Синему, он задал именно этот вопрос. «Постройки там больше нет», — сообщил Синий. «В каком смысле больше нет?» «Уничтожено огнем минуты через две после вашего отъезда. Интенсификатор горения плюс, вероятно, воспламенитель на основе фосфора. Температура была такая, что металл потек». Я только что смотрел трансляцию с одного из наших спутников. Полиция сейчас там, но ничего не нашли. Она хорошо замела следы. Вы ожидали меньшего? Пожалуй, нет. Не забудьте зайти, — напомнил Синий. Рано или поздно увидимся. Дав отбой, Робби понаблюдал, как полиция и ФБР продолжают тыкаться носами в никуда. Таун-кар стоял на том же месте, но был частично скрыт от взоров, установленной вокруг синей ширмы из прорезиненного брезента. Синий уже проинформировал Робби о подробностях казни, потому что случившееся было именно казнью. Какой-то пацан подошел помыть ветровое стекло. Агенты службы безопасности опустили боковые стекла. Сначала со стороны водителя, потом со стороны пассажира, чтобы отогнать пацана. Влетев с пассажирской стороны, пуля угодила Гелдеру в лоб и оборвала его жизнь. Ни одного из телохранителей не задела. Ей нужен был только Гелдер. Это не лишено смысла. Он был номером два. Будь он номером один, Робби встревожился бы не на шутку, потому что мог оказаться в списке следующим. Пацан удрал. Его разыскивают, но даже если найдут, наверняка ничего у него не выведут. Ему заплатили, чтобы он устроил представление. Но того, кто ему платил, он даже в глаза не видел. Начать с офисной крысы вроде Дагласа Джейкобса и тут же взмыть аж до человека, занимающего в агентстве пост номер два, скачок невероятной длинный. Робби ломал голову, какие соображения за этим стоят. Рассудив, что Рил творит подобное, отнюдь не без причины. Вряд ли она выбирает мишени на обум. Отсюда следует, что Робби должен прийти к пониманию ее логики. Для этого он должен прийти к пониманию не только самой Рил, но и убитых ею. Уил догадался, что личное дело Гелдера будет куда толще, чем досье Джейкобса, и по большей части под суперсекретным грифом. Остается только догадываться, какую часть от Робби утаят в конечном итоге ему придется ломать врожденную скрытность сотрудников агентства, внедренную в самую их ДНК. Решить то, чего он не может постичь, Робби не по силам. Он поднял глаза на светофор, на нем горел зеленый, но движения на перекрестке не было, потому что дорогу перекрыли. Перевел взгляд обратно на машину, потом на светофор, кивнул. Это она тоже использовала. И снова позвонил синему. Пусть кто-нибудь проверит циклы переключения светофора, у которого машина остановилась. Могу поспорить, она помудрила с ним, чтобы машина остановилась именно там и тогда. Если б не это и будь свет зеленым, она оказалась бы в жопе. Уже проверили. Цикл сбили вручную. Отдумать она. Убрав телефон, Робби зашагал прочь, то и дело оглядываясь через плечо, чтобы оценить вероятную траекторию пули и, двигаясь по ней в обратном направлении к стрелку. Остановился под деревом, далеко от места преступления, так что полиция сюда еще не добралась, но доберется. Уилл осмотрел самую нижнюю ветку, отыскивая свежие отметины в том месте, где опирался ствол оружия. Никаких следов, но это ничего не значит. Потом осмотрел клочок почвы под деревом и тротуар вокруг. Синий сказал, что свидетелей не было. На самом деле были целых трое. Два агента службы безопасности и пацан. Но охранники ничего не видели, даже не знали толком, с какой стороны был сделан выстрел. От пацана помощи не дождешься, потому что он ничего не знает. Робби прикинул линию прямой видимости окна автомобиля. Отличный выстрел по диагонали между двумя неподвижными объектами на расстоянии. Среди ночи. В неидеальных условиях. По его прикидкам, допуск на ошибку был практически нулевым. Должно быть, Рил воспользовалась прицелом и гибридным оружием, чем-то средним между пистолетом и винтовкой. Как ни крути, тут не восточное побережье. Потенциальные свидетели на каждом шагу. Достать длинноствольную винтовку было бы, как минимум, проблематично. Сделала выстрел и скрылась, как дым. «Само собой, такое не получается. Это нужно уметь устроить». Взгляд Робби пропутешествовал к кустам вокруг дерева и со второго захода высмотрел нужное. Присев на корточки, он поднял чешуйку, белую, рассыпающуюся. Поднес к носу с запахом. Мысленно перенесся к городскому особняку, из которого сделан выстрел, прикончивший Джейкобса. То же самое. Положил чешуйку в карман. Единственная ниточка, попавшаяся ему на глаза, и нельзя оставлять ее для обнаружения полицейским. В этом деле они ему вовсе не союзники. Огляделся по сторонам. Четыре направления, выливающиеся в тысячи потенциальных путей отхода для Рил. Телефон снова зажужжал. Хочется надеяться, это синий. Может, наконец-то скажет, почему ведет себя так странно? Но нет не синий, а Джессика Рилл.